Глава четырнадцатая. Сергей торопился и все равно к шести никак не поспевал. Очень не любил опаздывать и от других требовал пунктуальности. Но сегодня по-другому не получалось. «Кать, буду минут через пятнадцать, не теряй меня!» Набрал он ее номер и проговорил в телефон, не переставая медленно двигаться в пробке. «Хорошо, не волнуйся, я жду». Интересно, как прошел у нее день? Несколько раз Сергей порывался позвонить ей, но каждый раз останавливал себя. Но не думать о ней, ни вспоминать утро у него не получалось. Сегодня она показалась ему очень ранимой. Расстроилась из-за каких-то блинов. Это же ерунда. Да и перфекционисткой он ее никогда не считал. А тут даже заплакала. Когда он увидел ее слезы, то захотелось полкухни разнести той самой сковородкой, на которой у нее не получалось жарить или самому испечь все блины. Но видеть, как она плачет, он просто не мог. И снова он едва сдержался, чтобы не поцеловать ее. Как только сил хватило, когда он был так близок к безумию. Ее губы манили со страшной силой, и он вынужден был бежать, чтобы хоть чуточку успокоиться. Наконец-то выехал за город, оставив все эти пробки за спиной. Правда, вскоре им с Катей снова сюда возвращаться. И на этот раз опоздают они к Лёхе. Но друг поймёт. Катя ждала его на веранде, и как только он подъехал, так сразу же сбежала с крыльца и направилась к машине. Сергею же захотелось выйти ей навстречу, а потом обнять да покрепче. И порыв этот был таким естественным, что он аж испугался. Привет, улыбнулась Катя, занимая пассажирское сиденье. Держи, протянула ему связку ключей. Что это? — удивился Сергей. — Я поменяла замок, — заметно смутилась она. — Мне сегодня украли ключи от твоего дома, прости. — Где украли? — На пляже. Катя рассказала ему, как было дело, и разозлился он вовсе не из-за ключей, а из-за того, что кто-то посмел ее обидеть. Понадавать бы тому уроду. Я вызвала слесаря, а замок мне помог выбрать консультант Сказал, что самый лучший и надежный. — Верю. Невольно улыбнулся Сергей, выруливая на дорогу. Хотелось в душ, поесть, а потом провести время с этой девушкой и больше ни с кем. Но он обещал другу. А еще я помирилась с тетей, с улыбкой сообщила Катя. Она рассказала, что на пляж за ней приехала Примадонна. Сначала по большей части отмалчивалась и всячески подпитывала в себе обиду. А потом как-то незаметно оттаяла. И помог тому разговор об отце кати и маме Сергея. «Знаешь, тетя мне рассказала, как наши родители любили друг друга в юности в школе», задумчиво проговорила Катя. «Сильно любили и встречались. Как они могли расстаться?» «Разные бывают обстоятельства», — ответил Сергей. «Как раз он ничего особенного в расставании своей матери и Катиного отца не видел. Редко, когда школьная любовь перерастает во что-то большее, и они...» Прямое тому подтверждение. «А ты? Почему ты расстался со своей девушкой?» — посмотрела на него Катя. «Это ведь она тогда приходила». Он думал, что она никогда об этом не спросит, и снова ошибся в ней. «Сложно объяснить», — туманно отозвался он. «Разве?» — вдруг рассмеялась Катя. «Хочешь знать, что я думаю?» «И что же?» «Когда люди любят друг друга, то чаще не расстаются, чем расстаются». «Вы с твоей девушкой, скорее всего, просто не любили друг друга». Прозвучало это немного по-детски, но, к своему удивлению, Сергей понял, что согласен с Катей. Иногда и устами младенцы глаголят истина все же. Вскоре они подъехали к дому лёхи удачно миновав все пробки. И даже умудрились практически не опоздать. «Готовься к перееданию и к многочисленным вопросам Жанны», — предупредил Сергей Катю. «Готова объедаться и самозабвенно врать», — козырнула Катя. «Почему врать?» — удивился Сергей. но «Ну, что мы с тобой делаем?» — подмигнула она ему и выскочила из машины. «Нехилый такой домик у твоего друга!» — невольно даже присвистнула Катя, разглядывая огромный современный особняк. «Не то что у тебя!» — с улыбкой посмотрела на Сергея, подмечая, что выглядит он задумчивым. «Ну, у него и семья побольше моей!» Пожал он плечами. Пошли? пикнул сигнализацией и спрятал ключи от машины в кармане. Кстати, приготовься к серьезной атаке, с улыбкой посмотрел на Катю Сергей на пути к особняку. В каком смысле она все еще находилась под впечатлением от той громины, что высилась перед ними и не сразу вникла в смысл фразы. Дом друга Сергея был даже поболее ее родного, хоть и свой она всегда считала слишком большим для них с отцом. В самом прямом. «Но ничего, я подготовился, откупимся», — показал он ей целый пакет чего-то. Яснее от этого не стало, но Катя решила не форсировать события. Друга Сергея и его жену Катя видела уже. Алексея запомнила чуть лучше, чем Жанну, но и ее узнала. Все же образ красивой женщины непроизвольно впечатывается в память, а Жанна была очень красивой и даже величественной. Она и несла свою красоту по жизни с гордостью, это тоже читалось на ее лице. Супружеская пара вышла их встречать на крыльцо. После обмена теплыми приветствиями все они вошли в холл, и тут на них налетел небольшой ураганчик в лице светловолосой малышки. «Дядя серёжа с разбегу запрыгнула она Сергею на руки и обняла за шею, а потом и смачно поцеловала в щеку. «Привет, мелкая!» — чмокнул ее Сергей в ответ, пока она продолжала его тискать. «Подарки принимаешь?» Теперь Катя поняла, про какую атаку шла речь, и смотрела на все это буйство взаимной радости с улыбкой. Невольно зародилась мысль, что из Сергея, наверное, получился бы отличный отец. «А это кто?» — подозрительно уставилась малышка на нее, когда Сергей спустил ее на пол. «Моя жена, Катя», — улыбнулся он. «Как жена!» — губы ребёнка задрожали, а на глаза набежали слёзы. «А как же я?» «Ты ещё маленькая!» — растерялся Сергей, да и Катя тоже. Одни только родители малышки с невозмутимым видом наблюдали за ними со стороны. «Ну я же вырасту!» — выкрикнула девочка, бросила пакет на пол и помчалась из комнаты. «Что это было?» — посмотрел Сергей на друга. «Детская влюблённость, вот что!» — усмехнулся Алексей. «Не волнуйся, я ее успокою». С этими словами он отправился в комнату дочери. «Катенька, не обращай внимания», — посмотрела на нее с улыбкой Жанна. Ксюша влюбилась в Сережу, когда еще лежала в колыбели. «Иногда мне кажется даже, что его она любит больше, чем нас», — рассмеялась она. «И она не умеет долго дуться, через пять минут уже успокоится». «А ты знал?» — спросила я у Сергея, который теперь уже выглядел несколько расстроенным. Откуда же он мог знать, если она только сегодня решилась ему признаться? Да и то только потому, что пришел он не один. Ой, ведь как странно, внезапно словно что-то осенило ее. А ведь где аня она так тебя не ревновала, взглянула она на Сергея. Может, потому что и ее знала с рождения? Что-то Кате все более неуютно становилось в этом доме. Упоминание при ней о бывшей девушке Сергея показалось ей верхом бестактности. Да и то, как родители реагировали на пусть и детскую, но влюблённость дочери, тоже несколько коробила. Вернулся Алексей и будничным тоном сообщил. Ксю успокоилась и разбирает подарки. «Когда перестанешь её баловать?» — обратился к Сергею. «Игрушки уже складывать некуда». На что Сергей только пожал плечами. Катя же подумала, что в таких случаях относят лишние игрушки в Центр гуманитарной помощи, к примеру. Оттуда их распределяют по детским домам и отдают детишкам, которые лишены всего этого изобилия. Но вслух она ничего говорить не стала. Представление о жизни у нее и этой семейной пары как-то разнилось. «Так, мальчики, вы можете пропустить по аперитиву, а мы с Катериной оформим горячее. Поможешь?» «Конечно, с удовольствием», — выдавила Катя из себя вежливую улыбку, хоть улыбаться и совершенно не хотелось. Они с Жанной отправились на кухню, оставляя мужчин одних. «Непривычно видеть у нас Серёжу без Дианы», произнесла Жанна, доставая из духового шкафа что-то изысканное. «Должно быть запечённое в специальной форме». В кухне уже ощутимо витал запах мяса и специй. «Что же тут непривычного, если они разбежались, женился он на мне, не выдержала и подколола её Катя?» Терпеть подобную бесцеремонность она больше не собиралась. В конце концов, она пришла в гости совсем не для того, чтобы ее тут унижали. «Нет, ты ничего такого не подумай», — словно опомнилась Жанна, во что Катя не поверила. «Просто Диана моя подруга, и я как-то привыкла думать, что они с Сережей поженятся». «И Сережа тебе об этом говорил?» — решила уточнить Катя. На самом деле, в этот момент она думала о другом, о том, как неожиданно приятно было назвать его Сережей. Ну, нет, но он намекал всячески. И в это Катя тоже не верила, а потому даже спрашивать больше ничего не стала. Видно, и Жанна поняла, что перегнула палку и вручила ей блюдо, на которое только что выложила горячее со словами. «Отнеси, пожалуйста, в гостиную, а я пока мясо оформлю». Катя радостно вцепилась в края блюда, чтобы только поскорее избавиться от подобного общества и собеседницы. Она не собиралась подслушивать, даже когда разобрала голоса Сергея и Алексея за закрытой дверью в гостиную. Но фамилия её отца, произнесённая голосом Алексея, заставила Катю остановиться и напрячь слух. «Чего греем? Кого ждём?» — указал Алексей на бокал с виски в руках Сергея. «А? Так я же за рулём!» — опомнился он и поставил бокал на столик. «Подумаешь!» — фыркнул Лёха. «Один можно!» «Нет, я такое не практикую, ты знаешь». А вот Лёха грешил подобным. Частенько садился за руль в подвыпитье. И попадался не раз, но благодаря своим подвязкам все время выходил сухим из воды. Сергею это в вдруге категорически не нравилось, и порой они даже ссорились на этой почве. «А я, пожалуй, повторю», — плеснул себе Алексей добавки. «Что-то день сегодня выдался нервным. День как день, ничего особенно нервного в нем Сергей не заметил. Будни одни словом». «Ну, рассказывай, как протекает семейная жизнь», — поинтересовался друг, удобно устраиваясь в кресле и глядя на Сергея, как будто он ему обещал поведать занимательную историю. «Лучше, чем я думал», — невольно улыбнулся Сергей. На этот раз он вспомнил, как Катя вручила ему комплект ключей, проявив перед этим предусмотрительность и хозяйственность. «Даже так?» «Хочешь сказать, что ты влюбился в неё, рассмеялся Алексей, и смех его покоробил Сергея. «Хочу сказать, чтобы ты не лез не в свое дело», — довольно грубо ответил, но на его тон друг, кажется, даже внимания не обратил. «А у нас общее дело», — поддался он всем телом вперед, не забыв пригубить из бокала. «В каком смысле?» «В прямом. У нее папашка кто?» «Лазутин, крупный банкир и наш кредитодатель». «Еще он теперь или пока, это как тебе удобнее, твой родственник. Вот и поговори с ним, чтобы скосил тебе проценты по кредиту или вообще простил их». «Еще чего, даже не подумаю», — возмутился Сергей. «Я вообще не понимаю, нафига ты взял этот кредит, если мы особо в нем не нуждались. Ну а раз уж взял, то и погасим, значит, в срок и как положено с процентами». Вот уж не ожидал, что Леха заговорит с ним на эту тему. Настроение и так было подпорчено выходкой Ксю, которая повела себя как крайне избалованный ребёнок, а тут ещё он со своими дурацкими идеями. Только Лёха собирался ответить, как дверь в гостиную распахнулась и вошла Катя с подносом. Торжественная такая, серьёзная, ни на кого не смотрит. Сергею же в этот момент захотелось забрать у неё из рук под нос и стиснуть её как следует. А потом расцеловать. Еле сдержался но так и не смог отвести от нее взгляда, пока она не поставила поднос в центр стола и также торжественно не покинула гостиную. «У, какая!» — рассмеялся Алексей, когда за Катей закрылась дверь. «Но вернемся к нашим тараканам». Тут же вернул себе серьезность. «Раз я взял кредит, значит, так надо было», — наставительно произнес он. «Ты у нас далек от финансов компании. Этим занимаюсь я». «Вот и занимайся», — перебил его Сергей. Плати по кредиту вовремя. «Ну ты и осёл», — вскочил Алексей из кресла и принялся мерить шагами гостиную. «Да я тебя только потому и подтолкнул к дочке Лазутина, чтобы облегчить нам с тобой жизнь». «Лёх, заканчивай, пока не поссорились», — снова вынужден был перебить его Сергей. «Дико захотелось домой. Я всё сказал. И жениться на Кате не ты меня заставил. Я сам так захотел». «Даже так?» — замер друг напротив него. «Ну-ну, продолжай в том же духе, только как бы тебе не пришлось еще пожалеть». «Ты мне сейчас что, угрожаешь?» — невольно рассмеялся Сергей. «Предупреждаю, дружище». «Предупреждаешь о чем?» «О том, что как бы тебе потом не пришлось кусать локти, а так хоть выгоду бы извлек». «Слушай, ты городишь чушь какую-то, и из Кати делаешь черти кого. Зачем?» Сергей распалялся все сильнее и понимал, что на ужин здесь не останется точно. Не сегодня. Сегодня Лёхе удалось так его выбесить, как никому и никогда до этого. «Да это ты, слепой, как новорождённый щенок, и не видишь, что она тебя использует. Забыл, какую жизнь она вела в столице, и за что её папаша сослал сюда?» «Ладно, друг, лучше уйти, чем набить тебе морду», встал Сергей с кресла, чудом сохраняя остатки самообладания. «Ну и вали!» «Только подумай на досуге обо всём, что услышал!» — крикнул ему Лёха вслед. Сергей отправился на кухню за Катей. «Так она же к вам пошла!» — неподдельно удивилась Марина. «Была и ушла уже!» «А сюда не возвращалась!» Сергей обыскал все комнаты в доме, разве что в детскую заглянуть не рискнул. Но он был уверен, что Кати там нет. «Тогда где же она?»